им нужна группа поддержки. Будьте добрее к себе и позвольте вашей доброте затопить весь мир. Пема Чодран. Я открываю окно машины. Мэм! Мэм! Единственная женщина на стоянке испуганно оглядывается по сторонам, потом замечает меня. «Я просто хотела сказать, что вы чудесно выглядите», говорю я. «Эти цвета вам очень идут». В течение секунды на ее лице сменяется сразу несколько противоположных эмоций. Потом она улыбается и отвечает «Спасибо». «В последние годы я взяла себе за правило делать комплименты незнакомым людям. Вместо того, чтобы просто подумать о том, что кто-то хорошо выглядит или хорошо что-то делает, я говорю это вслух. Это легко и не отнимает много времени». Иногда я чувствую себя болельщицей на трибуне. Я болею за всех этих людей, даже если они думают, что их маленьких побед никто не видит. Мне самой всегда не хватало такой группы поддержки, которая подбрасывала бы вверх разноцветные помпоны, отмечая каждое мое достижение. Возможно, тогда я совершила бы гораздо больше. Однако только в последние 5 или 10 лет люди стали хвалить меня за то, что я делаю. Я никогда не была напористой. Не знаю, каким чудом, мне удалось опубликовать в 2006 году книгу советов под названием «Джели Бин Джамбари». Но это был первый раз, когда я почувствовала себя по-настоящему хорошо. Моя мама очень обрадовалась этой книге и рассказывала про нее всем, кто не успевал вовремя спастись бегством. Она стала моей болельщицей. Но потом настало время разочарования. Мне поставили диагноз – клиническая депрессия. которой потом добавилось тревожное расстройство и приступы паники. В те времена не было принято говорить о психических заболеваниях на публике. Не то, что сейчас, когда все голливудские знаменитости подробно рассказывают о своих недугах, так что депрессия превратилась в модный аксессуар. Чтобы победить болезнь, мне потребовалось много лет и гораздо больше усилий и решимости, чем, как мне казалось, у меня было. В той битве я сражалась одна – А ведь мне всего-то и нужно было, чтобы кто-то обнял меня и сказал, «Сьюзен, я верю в тебя. Ты справишься, и я всегда буду рядом». Интересно, как быстро я смогла бы выздороветь? Нас с детства приучают быть тихими и скромными. Мы преуменьшаем собственные достижения и стесняемся принять редкий комплимент. Если кто-то из тех, кому я говорю хорошие слова, пытается мне возразить, я улыбаюсь, «Просто скажи спасибо. Хватит оправдываться и ставить себя ниже остальных. Перестаньте испытывать чувство вины. И вы почувствуете, как расправляются ваши плечи. Вчера я заехала в кафе, чтобы купить себе мороженое. Молодая девушка у окошка была просто загляденье. «О, боже мой!» – выпалила я. «Какие глаза! Вы такая красивая!» Девушка смутилась, потом улыбнулась. У меня появился еще один повод для восхищения. «У вас даже ямочки на щеках, вот это да!» Она отдала мне заказ, и я уехала, чувствуя себя почти счастливой. Приятно быть болельщицей. Чтобы поддержать человека, не надо ждать, когда в его жизни произойдут драматические события. Мы нуждаемся в одобрении каждый день. Много ли времени надо, чтобы взметнуть над головой пушистый помпон черлидера? Сегодня я, ваш болельщик на пустой трибуне. Смотрите на меня. Сьюзен Джеллиберг